Глава 24. Новый дом. Арон сидел на песке, смотрел на свои дрожащие от ужаса руки и с трудом дышал, пытаясь успокоиться. Почти все отправившиеся в пещеру в ней же и остались. Он отделался испугом, и ссадиной на лбу, с которой кровь медленно стекала по брови вниз к щеке. Как Энрар оставался спокойным, арон не понимал. Сорвав обгоревшую рубашку, Иштарец отдавал приказы, хотя с трудом слышал сам себя сквозь резкую боль в голове и ушах. «Где второй выход пищи пещеры?» — спросил Энрар, коснувшись плеча мальчишки. Арон только посмотрел на него, не в силах говорить. «На карте показать сможешь?» Мальчик закивал. «Тогда покажи!» Энрар кивнул в сторону Норда, стоявшего рядом, и готового перехватить командование. А сам опустился на песок, понимая, что его тошнит от головной боли. Сам он почти не пострадал. Но осознание того, что из лучших с ним солдат вернулись только трое, а еще семеро остались под камнями, настроение не поднимало. Арон, показав точку на карте, приземлился рядом. Руки у него все еще дрожали, и он старательно обнимал колени, пытаясь эту дрожь поддавить напряжение. Я послал за врачом и подкреплением для разбора завалов «Надеюсь, там хоть кто-нибудь выжил», — сообщил Энрар. «Ты-то как, цел?» Он вытер с лица мальчишки кровь, явно не считая ссадину за рану. «Я в порядке», — с трудом прошептал Арон, боясь заплакать. «Вы-то так «Этвратительно», Отвратительно, признался Энрар, глядя на воду. «И так все болело. А теперь еще и голова, как чугунный котелок с эхом внутри». Он усмехнулся и посмотрел на мальчишку. «А ты молодец, Арон. Если бы не ты, мы бы там все погибли» а он ушел бы, а так его сейчас поймают в порту. — Надо было научить меня вашим знаком. Так бы мне не пришлось говорить, — пробормотал Арон, стараясь быть серьезным и невозмутимым. — Надо было научить, — согласился Энра Рода Байес. Арон смотрел на него и едва не плакал от обиды и боли. От страха и отчаяния, от осознания того, что его родная сестра, спасая их отца, собирается подставить этого человека. Мальчишке нравился Эштарец. Он понимал его, слушал его, улыбался по-настоящему, хотя и не всегда умел говорить. Но Арон понимал его, стоило только увидеть черные глаза. Они были страшны в гневе. Но они не врали, и это казалось самым ценным для ребенка, выросшего среди тех, кто все старались усложнить. — Ты чего? — спросил он, Архмурис. — Все ведь в порядке. На ресницах у мальчишки выступили слезы, и понять этого Эштарис никак не мог. Арон же спешно вытер глаза, поднял голову и посмотрел на мужчину с вызовом, явно пытаясь на что-то решиться. — Малый, ты меня пугаешь, — пробормотал Энрар, действительно не понимая, что происходит. — Ты любишь мою сестру? — спросил внезапно Арон, стараясь быть грозным. — Я должен знать правду. Скажи, ты любишь ее? — Люблю, — ответил Энрар, переходя на шепот. Ему понадобилось мгновение, чтобы все обдумать, чтобы не соврать мальчишке, нервно поджимавшему губы. Арон выдохнул, услышав признание, и тихо попросил, стараясь не разрыдаться. — Тогда сделай что-нибудь. Не дай нашему отцу умереть. Пожалуйста. Он смотрел в черные глаза и видел в них только непонимание, от которого хотелось закричать. — Ты должен что-нибудь сделать, — вскрикнул Арон, окончательно забывшись, — потому что он хотел рассказать о планах сестры. Хотел предупредить Энрара, защитить ее от страшной ошибки. Но слова застряли у мальчишки в горле. Голос задрожал, а из глаз посыпались слезы. — Это потому, что Штерд заговорил о нем? — спросил Энрар. Он не знал своего отца и не понимал таких привязанностей. Но, видя дрожащие губы смелого ребенка, понимал, что тот явно не о глупостях говорит. — Потому что он мой отец, — прошептал Арон. — Он наш отец, и я не знаю, как с этим жить. Закрыв лицо руками, сын барона все же разрыдался, искренне не понимая, как все это можно вынести. — Теша ты! И так голова болит, а тут еще и ты воешь! — проворчал Энрар, но сгреб парнишку к себе одной рукой, позволяла ему просто поплакать. — Я... я просто... Сказать что-то связанное Арон так и не смог, только тихо заскулил от стыда, чувствуя, как большая рука и штарца утешающе похлопывает его по плечу. Этот жест помог унять слезы, но только усилил боль в груди у мальчишки. Благо Энрар ничего больше не говорил и не спрашивал, позволяя Арону успокоиться. Когда прибыло подкрепление, он уже не плакал, а просто сидел на песке и бесцельно водил по нему пальцем. После осмотра врача, на котором настоял Энрар, он отправился в город вместе со Штарцем. «Ты возвращайся домой и отдохни, я тоже скоро вернусь». — Да, вам тоже надо отдохнуть, — прошептал Арон, не глядя на мужчину. — Вы простите меня за все, что я наговорил. Я не должен был. — Иди домой. Тебе лучше просто поспать и не думать о всяких пустяках. — Это не пустяки, — подумал мальчишка, но послушно кивнул и поплелся через площадь к дому, понимая, что сил у него совсем нет. Но уснуть он все равно едва ли сможет. Энрар же направился в ратушу, где в кабинете Эрварда Крайда ждал новостей. Сам правитель города не мог найти себе места и метался по комнате, снова и снова шагая мимо своего подчиненного, сидевшего в кресле. «Гонец из Ашхарата уже здесь», — сообщил он после долгих сомнений. «Бумага о моем назначении у нас. Бумага о моем назначении у нас. Но грош ей цена, если мы не поймаем Штерда и не найдем все, что он награбил». Энрар хмыкнул. «Там, в пещере, он рассказал мне о своей дочери». — Это правда? — спросил он, наблюдая за начальником, как хищник за добычей. Эрвард вздрогнул и замер на месте, медленно посмотрел на собеседника и спросил совсем другим, низким голосом. — Что он тебе сказал? — Что ты виновен в смерти его дочери. Он опять врал? Или это была действительно месть? Эрвард взглотнул и отступил, чтобы прижаться спиной к стене. — Это правда, — прошептал он едва слышно. «Тогда ты, сволочь, Арвард!» — спокойно заключил Энрар. «Это была моя ошибка, я знаю. Но это же просто женщина. Они существуют только ради нас, мужчин. Кому бы стало легче, если бы я за это поплатился?» — воскликнул Крайцкий, поя от гнева. «Штерду!» — пожимая плечами, ответил Энрар и тут же потерял всякий интерес к начальнику. Вся эта история с заговором, интригами и миссиюг Казалось ему сущим бредом, жить в котором просто невозможно и бессмысленно. И Эрвард, и Штерт казались людьми, сами себе испортившими жизнь и больше не сделавшими ничего действительно значимого. Это было утомительно. — И что теперь? — спросил Крайт на выдыхая. — Ты сволочь! Что еще тут можно сказать? Снова пожал плечами Энрар. — Это говорит человек, спасший мне жизнь. Как сказал бы принц Эйншард, ты везучая сволочь, Только меня это все не касается. Мое дело спасать казну и твою задницу от всех, кроме посланника короля. С ним разбирайся сам». Думать об Эрварде ему действительно не хотелось. Куда больше его волновали странные слова Арона и свое собственное «люблю». А ведь еще совсем недавно он даже не задумывался о подобных чувствах. Теперь же удивлялся им, пользуясь задумчивым молчанием начальника. Тишину нарушил норт, ворвавшийся в кабинет. — Мы поймали его, — объявил он. — А казна? — спросил Энрар СТВ. — Он указал, где ее искать. Я посмел отправить туда людей без вашего приказа, — сообщил капитан. — Отлично. Он твой, — сообщил Энрар Крайду, хлопнув Норда по плечу и шагнул к двери. — Если что, ищите меня дома, потому что сил у меня уже нет. — Надеюсь, никто не против? — возразить не посмел даже Крайд. Потому ухмыкнув, начальник стражи покинул здание, мечтая стянуть в себя чужую рубашку и лечь спать в обнимку с любимой женщиной.